Круги и прямые линии. Блестящий французский исследователь Айм Митчелл внимательно изучил данные наблюдений на территории Франции в 50-х годах и пришел к выводу, что НЛО часто шли через Францию прямым курсом. От жителей мест, пролегающих вдоль этих курсов по совершенно прямым линиям, шли сообщения о наблюдениях, благодаря чему рассчитывалась скорость объектов и добывались многие другие данные о них. Это открытие стало известно уфологам всего мира, которые сразу же, зарывшись в географические карты, попытались продолжить маршрут НЛО в масштабах всей планеты. Но вскоре стало ясно, что теория прямых линий ограничена конкретными территориями и неприменима в масштабах всего мира. Франция по сравнению с Соединенными Штатами является маленьким государством, и все расстояния здесь много короче. Я приложил немало усилий, чтобы обнаружить похожие прямые маршруты у нас и пришёл к заключению, что Сообщения о наблюдениях НЛО в пределах какой-то данной части страны и определенного времени обычно охватывают район радиусом около 200 миль. Объекты иногда следуют прямым курсом в пределах такого района, но затем исчезают или просто о них не сообщают. Вначале я обозначил такие районы, как районы баз НЛО. Но многие неправильно истолковали это понятие, и вскоре после публикации одной из моих статей, где фигурировал этот термин, НЛО-энтузиасты, особенно подростки, начали прочесывать местность в указанных районах в поисках подземных ангаров НЛО. Тогда я ввел на замену Новый термин – окна. Каждый штат в США имеет от двух до десяти окон. Это районы, где НЛО появляются периодически год за годом, следуя постоянными курсами в пределах 200-мильной зоны, которая, как мне кажется, является частью какого-то большого кругового маршрута. Огромный круг – идущий из Канады в наши северо-западные и центральные Штаты и обратно на северо-восток в Канаду, это большое окно. Сотни маленьких окон лежат внутри этого круга. Другое большое окно имеет свой центр в Мексиканском заливе и охватывает Мексику, Техас и юго-западные Штаты. Центры многих окон проходят прямо над районами магнитной девиации, такими как Керни, штат Небраска, Ванакве, штат Нью-Джерси, Равена, штат Огайо. В 50-х годах группы сотрудников Национального геологического бюро без лишней рекламы облетели на специально оборудованных самолетах почти всю территорию США. И нанесли на карту все зоны магнитной недостаточности в стране. Вы можете получить такую карту всего за 50 центов, написав в Геологическое бюро Вашингтон, Ок 20242. Если же вы кроме того собираете сообщения об Энело в своем родном штате, то легко убедитесь, что большинство этих сообщений идет из районов магнитной недостаточности или девиации. При этом кажется, что НЛО имеет тенденцию концентрироваться над наиболее высокими точками в районах окон. Становясь видимыми в этих центрах, НЛО пролетают еще 100-200 миль, прежде чем снова исчезнуть.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 последние две недели марта и первые две недели апреля, весь июль и август, последние две недели октября и первая неделя ноября и декабря.